Эпилог. Артём. Девять месяцев спустя. Эту женщину невозможно не любить. Она самая потрясающая из всех, с кем я когда-либо был знаком. Эти девять месяцев пролетели незаметно. Ощущение всепоглощающего счастья и потрясающей жизни никак не покидало меня. Это была именно та жизнь, о которой в глубине души я всегда мечтал. И с той женщиной, которую безмерно любил. Месяц назад я сделал предложение самой прекрасной женщине в мире. Честно говоря, речь о браке заходила давно. Но Рита постоянно отмахивалась, списывая все на нехватку времени. «Тём, мы обязательно сыграем свадьбу. Владик маленький ещё. Да и дел полно. Мы с тобой в сутки видимся всего-навсего два часа». Рита говорила совершенно серьёзно. «Как будет больше времени, тогда и поженимся. Это ведь не к спеху. «У нас все отлично, мы семья». «Хорошо, я тебя понял», — ответил я в очередной раз, выслушивая подобный бред. «Да, мы пахали на износ. Я пропадал на работе, у Риты появились новые клиенты. Очень выручала Клара Альбертовна и моя мама, когда приезжала погостить». Рита даже наняла себе помощницу, потому что клиентов становилось больше, а времени все меньше. «Понимая, что таким образом мы просто-напросто измотаем себя», Я решил предпринять то, о чем давно мечтал. Еще в детстве я любил смотреть передачи про путешественников, очень много читал про зарубежные страны. И, конечно же, всем сердцем хотел посмотреть то, что находилось за пределами нашей страны. Самой главной задачей сейчас стало наладить рабочий процесс, для того, чтобы осуществить задуманное. И прошел не один месяц, прежде чем я наконец пришел с работы вовремя с отличным сообщением для моей жены. Рита, у тебя один вечер, чтобы собрать чемоданы. С уверенностью в голосе произнес я: Ты о чем, Артём?» — Насторожилась моя будущая супруга. Я тебя не понимаю. Мы уезжаем, Рит. Свои вещи я соберу сам. Я обнял ее за талию, целуя в изящную шею. Артем, мягко отстранилась она. Что происходит? Куда мы едем? Путешествовать! Пожал плечами. «Путешествовать? Артём?» Рита потрогала мой лоб. «С тобой все в порядке?» «Да, я ждал этого момента всю свою жизнь», сказал я с радостью в голосе, громко хлопнув в ладоши. «У нас есть все для того, чтобы осуществить наконец мою мечту». «У Владика нет паспорта, и как я оставлю своих клиентов?» ахнула Рита. Дорогая, бухгалтер моей организации поможет твоей Верочке. К тому же ты в любое время дня и ночи сможешь помочь. Интернет сейчас есть везде. Владик уже подрос год парню, и паспорт у него есть. Я обнял ее за плечи, глядя в небесного цвета глаза. «Артём, у меня просто нет слов», — улыбнулась она. «Нам нужен отдых, милая. Кстати, мать с отцом летят с нами». На случай, если мы захотим уединиться. Подмигнул Рити, утягивая за собой в спальню. На следующий день я волновался за каждую мелочь, потому что задуманное мной было несколько безрассудно, но тянуть с этим я больше не собирался. Спустя пару часов после взлета я встал со своего места и направился к бортпроводникам. проводникам. Пытаясь унять дрожь, которая была мне совершенно не я обратился к стюардессе. «Карина, у меня тут небольшое объявление для моей будущей супруги. Но она должна хорошо его расслышать». Я широко улыбнулся. «Кому мне обратиться?» «Такие вопросы решает только командир. К нему в кабину, разумеется, нельзя, но я попробую вам помочь». Девушка подмигнула мне, уже понимая, что я задумал. Спустя несколько минут Карина выглянула из кабины, жестом подзывая меня. «Здравствуйте», — поздоровался я. «Здравствуй, у тебя ровно одна минута, и так регламент нарушаем». «Как зовут твою ненаглядную?» — усмехнулся первый пилот. Рита Гончарова. Сердце разрывалось от счастья и осознания, что совсем скоро наступит самый потрясающий момент всей моей жизни. «Здравствуйте, леди и джентльмены!» — произнес мужчина, включив громкую связь, после чего сообщил температуру за бортом и расстояние до земли. А теперь специальное сообщение для Гончаровой Маргариты. «Рита, милая моя, начал я, забрав у пилота прибор громкой связи. Посмотри, как красиво за окном. Я не романтик, но даже у меня эти облака, светящиеся от такого яркого солнца, вызывают потрясающие эмоции. И мне хочется, чтобы, глядя на эту красоту, ты сказала мне, наконец, «Да». Я люблю тебя. Выходи за меня, малышка. Я вернулся в салон самолета глазами выискивая свою благоверную. Все люди аплодировали так, что мне казалось, еще немного и мы полетим вниз от оглушающего шума и свиста. А та, которую я любил больше жизни, стояла рядом со своим сиденьем, с открытым ртом и слезами в глазах, уверенно кивая головой. Я встал на одно колено, прямо как в сопливых фильмах о любви, и достал из кармана бархатную коробочку. Выходи за меня, милая. «Я согласна, Данилов, но только если в этот раз мы сможем обойтись без договора». Рассмеялась она сквозь слезы. «Я согласен», — широко улыбнулся я. «Рита, нас могут поженить здесь, в самолете. Ты согласна?» Я не знала, что это возможно. Удивилась моя без пяти минут будущая жена. Я тоже не знал, но командир заверил, что у него есть такие полномочия. Обнимая свою жену, произнес я. Тогда я согласна. Мне не терпится снова стать твоей женой.